Глава 16 Надо отдать справедливость Лихонину. Он сделал все, чтобы устроить Любки спокойное и безбедное существование. Так как он знал, что им все равно придется оставить их мансарду, этот скворешник, возвышавшийся над всем городом, оставить не так из-за тесноты и неудобства, как из-за характера старухи Александры, которая с каждым днем становилась все лютее, придирчивее и бранчивее, то он решился снять на краю города, на Борщеговке, маленькую квартиренку, состоявшую из двух комнат и кухни. Квартира попалась ему недорогая, за 9 рублей в месяц, без дров. Правда, Лихонину приходилось бегать оттуда очень далеко по его урокам, но он твердо полагался на свою выносливость и здоровье, и часто говаривал «У меня ноги свои, жалеть их нечего». И правда, ходить пешком он был великий мастер. Однажды, ради шутки, положив себе в жилетный карман шагомер, он к вечеру насчитал 20 верст, что, принимая во внимание необыкновенную длину его ног, равнялось верстам 25. А бегать ему надо было довольно-таки много — потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведение кое-какою домашней рухлядью съели весь его случайный карточный выигрыш. Он пробовал было опять приняться за игру, сначала по маленькой, но вскоре убедился, что теперь его карточная звезда вступила в полосу рокового невезения. Ни для кого из его товарищей... Уже, конечно, не был тайный, настоящий характер его отношений к Любке. Но он все еще продолжал в их присутствии разыгрывать с девушкой комедию дружеских и братских отношений. Почему-то он не мог или не хотел сознать того, что было бы гораздо умнее и выгоднее для него не лгать, не фальшивить и не притворяться или, может быть, он хотя и знал это, но не умел перевести установившегося тона. А в интимных отношениях он неизбежно играл второстепенную пассивную роль. Инициатива в виде нежности, ласки всегда исходила от любки. Она так и осталась любкой — И Лихонин как-то совсем позабыл о том, что в паспорте сам же прочитал ее настоящее имя — Ирина. Она еще так недавно отдававшая безучастно или, наоборот, с имитацией знойной страсти свое тело десяткам людей в день, сотням в месяц, привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувствами, мыслями, Ей был смешон и занимателен князь, близок душевно и интересно забавен размашистый Соловьев. К подавляющей авторитетности Симоновского она чувствовала суеверный ужас, но Лихонин был для нее одновременно и властелином, и божеством, и, что всего ужаснее, ее собственностью и ее телесной радостью. Давно наблюдено, что изжившийся затасканный мужчина, изгрызенный и изжеванный челюстями любовных страстей, никогда уже не полюбит крепкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины в этом отношении нет ни законов, ни пределов. Это наблюдение в особенности подтверждалось на любке. Она с наслаждением готова была присмыкаться перед Лихониным, служить ему как раба, но в то же время хотела, чтобы он принадлежал ей больше, чем стол, чем собачка, чем ночная кофта. И он оказывался всегда неустойчивым, всегда падающим под натиском этой внезапной любви, которая из скромного ручейка так быстро превратилась в реку и вышла из берегов. И нередко он с горечью и насмешкой думал про себя. «Каждый вечер я играю роль прекрасного Иосифа. Но тот, по крайней мере, хоть вырвался, оставив в руках упылкой дамы свое нижнее белье. А когда же я, наконец, освобожусь от своего ерма, И тайная вражда к Любке уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы освобождения. И иные из них были настолько нечестны, что через несколько часов или на другой день, вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда. «Я падаю нравственно и умственно», — думал иногда он с ужасом. «Недаром же я где-то читал или от кого-то слышал, что связь культурного человека с малоинтеллигентной женщиной никогда не поднимет ее до уровня мужчины, а наоборот его пригнет и опустит до умственного и нравственного кругозора женщины». И через две недели она уже совсем перестала волновать его воображение. Он уступал как насилию, длительным ласкам, просьбам, а часто и жалости. А между тем, отдохнувшая и почувствовавшая у себя под ногами живую, настоящую почву, Любка стала хорошеть с необыкновенной быстротою, подобно тому, как внезапно, Развертывается после обильного и теплого дождя цветочный бутон, Еще вчера почти умиравший. Веснушки сбежали с ее нежного лица, И в темных глазах исчезло недоумевающее, Растерянное точно у молодого галчонка выражение, И они посвежели и заблестели. А и налилось тело, покраснели губы, Но Лихонин, видаясь ежедневно с Любкой, не замечал этого и не верил тем комплиментам, которые ей расточали его приятели. «Дурацкие шутки», — думал он, хмурясь, — «дразнятся мальчишки». Хозяйкой Любка оказалась менее, чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие и бесформенные котлеты и довольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великим искусством заваривания чая в 75 копеек фунт. Но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого человека есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь. Зато она очень любила мыть полы, и исполняла это занятие так часто и с таким усердием, что в квартире скоро завелась сырость и показались мокрицы. Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонин приобрел для нее в рассрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владеть этим инструментом, сулившим, судя по объявлению, 3 рубля в день чистого заработка его владельцу, оказалось настолько нехитрым, что Лихонин, Соловьев и Нижерадзе легко овладели им в несколько часов. А Лихонин даже ухитрился связать целый чулок необыкновенной прочности и таких размеров, что он оказался бы велик даже для ног Минина и Пожарского, что в Москве на Красной площади. Одна только Любка никак не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибке или путанице, ей приходилось обращаться к содействию мужчин. Но зато делать искусственные цветы она научилась довольно быстро и, вопреки мнению Симоновского, делала их очень изящно и с большим вкусом. Так что через месяц шляпные и специальные магазины стали покупать у нее работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки а остальному научилась по самоучителю, руководясь только приложенными к нему рисунками. Она не ухитрялась выработать цветов более чем на рубль в неделю, но и эти деньги были ее гордостью, и на первый же вырученный полтинник она купила Лихонину мундштук для курения. Несколько лет спустя Лихонин сам в душе сознавался с раскаянием и тихой тоской, что этот период времени был самым тихим, мирным и уютным за всю его университетскую и адвокатскую жизнь. Эта неуклюжая, неловкая, может быть, даже глупая любка обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незаметной способностью создавать вокруг себя светлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милым тихим центром, где чувствовали себя как-то просто, по-семейному, и отдыхали душою после тяжелых мытарств, нужды и голодания все товарищи Лихонина, которым, как и большинству студентов того времени, приходилось выдерживать ожесточенную борьбу с суровыми условиями жизни. Вспоминал Лихонин с благодарной грустью, об ее дружеской услужливости, об ее скромной и внимательной молчаливости в эти вечера за самоваром, когда так много говорилось, спорилось и мечталось. С учением дело шло очень туго. Все эти самозванные развиватели, вместе и порознь, говорили о том, что образование человеческого ума и воспитание человеческой души должны исходить из индивидуальных мотивов. Но на самом деле они пичкали Любку именно тем, что им самим казалось нужным и необходимым, и старались преодолеть с нею именно те научные препятствия, которые без всякого ущерба можно было бы оставить в стороне. Так, например, Лихонин ни за что не хотел примириться, обучая ее арифметике, с ее странным, варварским, дикарским или, вернее, детским самобытным способом считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Так, например, двенадцать у нее были два раза по две тройки, девятнадцать — три пятерки и две двойки. И надо сказать, что по своей системе она с быстротой счетных костяшек оперировала почти до ста. Дальше идти она не решалась, да, впрочем, ей и не было в этом практической надобности. Тщетно Лихонин старался перевести ее на десятиричную систему. Из этого ничего не получалось, кроме того, что он выходил из себя, кричал на Любку, а она глядела на него молча, изумленными, широко открытыми и виноватыми глазами, на которых ресницы от слез слепались длинными черными стрелами. Также, по капризному складу ума, она сравнительно легко начала овладевать сложением и умножением, но вычитание и деление было для нее непроницаемой стеной. Зато с удивительной быстротой, легкостью и остроумием она умела решать всевозможные устные шутливые задачи головоломки, да и сама помнила их очень много из деревенского тысячелетнего обихода. К географии она была совершенно тупа. Правда, она в сотни раз лучше, чем Лихонин, умела на улице, в саду и в комнате ориентироваться по странам света. В ней сказывался древний мужицкий инстинкт. Но она упорно отвергала сферичность Земли и не признавала горизонта а когда ей говорили, что земной шар движется в пространстве, она только фыркала. Географические карты для нее всегда были непонятной мазней в несколько красок, но отдельные фигуры она запоминала точно и быстро. «Где Италия?» — спрашивал ее Лихонин. «Вот он, сапог», — говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. «Швеция и Норвегия?» это собака, которая прыгает с крыши. Балтийское море — вдова стоит на коленях. Черное море — башмак. Испания — толстяк в фуражке, вот он. И так далее. С историей дело шло не лучше. Лихонин не учитывал того, что она с ее детской душой, жаждущей вымысла, легко освоилась бы с историческими событиями по разным смешным и героически трогательным анекдотам, а он, привыкший натаскивать к экзаменам и репетировать гимназистов четвертого или пятого класса, морил ее именами и годами. Кроме того, он был очень нетерпелив, нездержан, вспыльчив, скоро утомлялся, И тайная, обыкновенно скрываемая, но все возраставшая ненависть к этой девушке, так внезапно и нелепо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливее срывалась во время этих уроков. Гораздо большим успехом пользовался как педагог Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висели в столовой, прикрепленные лентами к гвоздям. Любку более влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чем раздражающее металлическое блеяние мандолины. Когда Нижерадзе приходил к ним в гости раза три или четыре в неделю, вечером, она сама снимала гитару со стены, тщательно вытирала ее платком и передавала ему. Он, повозившись некоторое время с настройкой, откашливался, клал ногу на ногу, Небрежно отваливался на спинку стула и начинал горловым, немного хриплым, но приятным и верным тенорком. Поредительской завука поцелуя разыдался в ночной тишине. Он пылакая серадоца, чаруя, да сытупин олюбленной чите. «Замига совидания, И при этом он делал вид, что млеет от собственного пения, зажмуривал глаза, в страстных местах потрясал головою или во время пауз, оторвав правую руку от струн, вдруг на секунду окаменевал и вонзался в глаза Любки томными влажными бараньими глазами. Он знал бесконечное множество романсов, песенок и старинных шутливых штучек. Больше всего нравились любки всем известные армянские куплеты про карапета. У карапета есть буфет, на буфете есть конфет, на конфете есть портрет. Этот самый карапет. Куплетов этих, они на Кавказе называются Кинтаури песни разносчиков князь знал беспредельно много. Но нелепый припев был всегда один и тот же. «Браво, браво, Катенька, Катерина Петровна, Не целуй меня в щека, целуй на затылком!» Пел эти куплеты Нижерадзе всегда уменьшенным голосом, Сохраняя на лице выражение серьезного удивления к карапету. А Любка смеялась до боли, до слез, до нервных спазм. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у них пение вышло очень согласное. Мало-помалу, когда постепенно она перестала стесняться князя, они все чаще и чаще пели вместе. У Любки оказалась очень мягкая и низкая, хотя и маленькая контральта, на котором совсем не оставило следов ее прошлая жизнь с простудами, питьем и профессиональными излишествами. А главное, что уже было случайным курьезным даром Божьим, она обладала инстинктивную прирожденную способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голос. Настало уже то время под конец их знакомства, когда нелюбка князя, а наоборот князь ее упрашивал спеть какую-нибудь из любимых народных песен, которых она знала множество. И вот, положив локоть на стол и подперев по бабье голову ладонью, она заводила подбережный, тщательный тихий аккомпанемент. «Ой, да надоели мне ночи, да наскучили». Самилым со дружком быть разлученный. Ой, не сама ли я, баба, глупость сделала, Моего дружка распрогневала, Назвала его горьким пьяницей? Горьким пьяницей, повторял князь Вместе с ней последние слова И уныло покачивал склоненный на бок курчавой головой, и оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струн и голоса постепенно стихали, и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание. Зато с барсовой кожей, сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. — Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке. Но едва только он начинал, на распев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы, Любка сначала долго тряслась от непреодолимого смеха, пока, наконец, не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бронил Любку и шаком, и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились. Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывая на нее преувеличенно страстные глаза — и театральным изнывающим шепотом произносил. «Душа мой, лучший роза в саду Аллаха! Мед и молоко на устах твоих, а дыхание твое лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испить блаженство нирваны из кубка твоих уст, о, ты моя лучшая тифлийская чурчхела!» А она смеялась, сердилась, била его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину. Вах! разводил руками князь. «Что такое Лихонин? Лихонин мой друг, мой брат и кунак. Но разве он знает, что такое любовь? Разве вы, северные люди, понимаете любовь? Это мы, грузины, созданы для любви». «Смотри, Люба, я тебе покажу сейчас, что такое любовь!» Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрижетал зубами и рычал львиным голосом, что Любку, несмотря на то, что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату. Однако надо сказать, что для этого парня, вообще очень невоздержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и должно быть он понимал, а надо сказать, что эти восточные человеки, несмотря на их кажущуюся наивность, а может и благодаря ей, Обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем. Понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого, семейного вечернего уюта, к которому он так привык. А он, который был на «ты» почти со всем университетом, тем не менее чувствовал себя таким одиноким в чужом городе, и до сих пор чуждой для него стране. Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву. Этот большой, сильный и небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя стал подчиняться тому скрытому, неуловимому, изящному обаянию женственности, которая нередко таится под самой грубой оболочкой в самой жесткой, корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души, Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, например, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотела при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот. В письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она, вопреки общему обыкновению учащихся, чувствовала большую склонность. Писала, низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, Дула от старания на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подпирала изнутри то одну, то другую щеку языком. Соловьев не прикословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой, к этому случайному слабому временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к хрупкому, беспомощному желтопухому цыпленку. Чтение для них обоих было лакомством, и опять-таки выбором произведений руководил вкус любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, например, Любка не одолела Дон Кихота, устала и, наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала Робинзона и особенно обильно поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты – были ей чужды и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения, вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом на другой день бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бронилась, всплескивала руками и все время восклицала «Господи! Откуда он все это берет? И как ловко! Ведь точь-в-точь, точь, как у нас!» Однажды он принес с собой книжку, озаглавленную «История Манон Лиско и кавалера де Грие», сочинение Аббата Прево. Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма — все это вместе взятое расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами и всем наивно открытым сердцем — радостные, печальные, трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа. «Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Дени, — читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой. Мы приступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами». «Что же-то они? Самоволка, значит. Без попа так?» — спросила тревожно Любка, отрываясь от своих искусственных цветов. «Конечно. Так что же? Свободная любовь и больше никаких. Вот как и вы с Лихониным». «То я. Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете откуда. А она барышня, невинная и благородная». Это подлость с его стороны так делать. И поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка, ну-ну-ну, читайте дальше». Но уже через несколько страниц все симпатии и сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера. Впрочем, посещение и уход украдкой господина Д.Б. приводили меня в смущение. Я вспомнил также небольшие покупки, Манон, которые превосходили наши средства. Все это попахивало щедростью нового любовника. «Но нет, нет», — повторял я, — «невозможно, чтобы Манон изменила мне. Она знает, что я живу только для нее. Она прекрасно знает, что я ее обожаю». «Ах, дурачок, дурачок!» — воскликнула Любка. «Да разве же не видно сразу, что она у этого богача на содержании? Ах, она дрянь какая!» И чем дальше развертывался роман, тем более живое и страстное участие принимала в нем Любка. Она ничего не имела против того, что Манон обирала при помощи любовника и брата своих очередных покровителей, а Дегрие занимался шулерской игрой в притонах». Но каждая ее новая измена приводила Любку в неистовство, а страдания кавалера вызывали у нее слезы. Однажды она спросила, «Соловьев, милочка, а он кто был, этот сочинитель?» «Это был один французский священник». «Он был не русский?» «Нет, говорю тебе, француз». «Видишь, там у него все, и города французские, и люди с французскими именами». «Так вы говорите, он был священник? Откуда же он все это знал?» «Да так уж знал. Раньше он был обыкновенным светским человеком, дворянином, а уж потом стал монахом. Он многое видел в своей жизни. Потом он опять вышел из монахов». Да, впрочем, здесь впереди книжки все о нем подробно написано. Он прочитал ей биографию Абата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачала головою, переспросила в некоторых местах о том, что ей было непонятно, и когда он кончил, она задумчиво протянула. «Так вот он какой! Ужасно хорошо написал». Только зачем она такая подлая? Ведь он вот как ее любит на всю жизнь, а она постоянно ему изменяет. Что же, Любочка, поделаешь? Ведь она его любила. Только она пустая девчонка, легкомысленная. Ей бы только тряпки да собственные лошади да бриллианты. Любка вспыхнула и крепко ударила кулаком об кулак. Я бы ее Подлую в порошок стерла. Тоже это называется любила. Если ты любишь человека, То тебе все должно быть мило от него. Он в тюрьму, и ты с ним в тюрьму. Он сделался вором, а ты ему помогай. Он нищий, а ты все-таки с ним. Что тут особенного, что корка черного хлеба, Когда любовь? Подлая она и подлая. А я бы на его месте бросила бы ее, или вместо того, чтобы плакать, такую задала ей взбучку, чтобы она на целый месяц с синяками ходила, гадина. Конца повести она долго не могла дослушать, и все разражалось такими искренними горячими слезами, что приходилось прерывать чтение. И последнюю главу они одолели только в четыре приема. И сам чтец не раз прослезился при этом. Беды и злоключения любовников в тюрьме, насильственное отправление Манон в Америку и самоотверженность Дегрие, добровольно последовавшего за нею, так овладели воображением Любки и потрясли ее душу, что она уже забывала делать свои замечания. Слушая рассказ о тихой прекрасной смерти Манон. Среди пустынной равнины. Она, не двигаясь, стиснутыми на груди руками, Глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто Бежали из ее раскрытых глаз и падали, как дождик, на стол. Но когда кавалер де Грие, пролежавший двое суток Около трупа своей дорогой Манон, Не отрывая уст от ее рук и лица, Начинает, наконец, обломком шпаги копать могилу. Любка так разрыдалась, Что Соловьев напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, Она долго еще всхлипывала Дрожащими распухшими губами и лепетала. «Ах, жизнь их была какая разнесчастная! Вот судьба-то горькая какая!» И уже кого мне жалеть больше, я теперь не знаю, его или ее. И неужели это всегда так бывает, милый Соловьев, что как только мужчина или женщина вот так вот влюбятся, как они, то непременно их Бог накажет. Голубчик, почему же это? Почему?